Застой по Биру. Когда гениальный хирург Август Бир на рубеже 19-го и 20-го века предложил применять с лечебными целями искусственную гиперемию, то провел несколько тщательных и болезненных предварительных опытов на себе, прежде чем считать свой лечебный метод, разработанным настолько, что его можно передавать для широкого применения. Сначала он испытал действие горячего воздуха. Он писал, Я кладу руку в ящик для лечения горячим воздухом и медленно нагреваю воздух в нем. Когда термометр показывает 114 градусов, жар еще можно терпеть. При 115 градусах появляется чувство неприятного жжения под ногтями. Затем я кладу эту же руку с наложенным на нее резиновым бинтом, вызывающим незначительный застой крови, в таком же положении в тот же ящик. Воздух в нем снова медленно нагревают. При 98 градусах проявляется сильное чувство жжения под ногтями. И третий опыт. Если я вызываю в той же руке сильный застой, причем пульс в области запястья еще хорошо прощупывается, и кладу при тех же условиях в ящик для лечения горячим воздухом, то уже при 78 градусах я дохожу до пределов терпимого. Для полноты исследований я проделал и противоположный опыт. В течение 16 минут я держал свою руку в обескровленном состоянии. Когда снимешь стягивающий бинт, наступает резкое реактивное переполнение кровью, которое мы хирурги хорошо знаем. Оно зависит от очень сильного ускорения тока крови. При обычных условиях я кладу руку в тот же ящик для лечения горячим воздухом, до того уже нагретым до равномерной температуры 145 градусов. Рука очень хорошо выдерживает эту жару и сильно потеет. Я вынимаю руку и жду, пока она не повледнеет, а затем снова кладу в ящик, в котором поддерживается та же температура в 145 градусов. Теперь я переношу эту жару лишь в течение нескольких секунд и должен убрать руку, так как чувствую нестерпимое жжение. Сюда относятся и следующие наблюдения. Я подвергаю в ящике для лечения горячим воздухом свой таз действия жары, которую хорошо могу терпеть. Если затем я, задерживая дыхание и сильно натуживаясь при выдохе с закрытым ртом и зажатым носом, вызываю себя во всем туловище застой крови, жара становится нестерпимой. Такие опыты были поставлены Биром, когда он вводил в хирургию свое великое открытие – лечение гиперемией. Бир продолжил свои опыты и сообщил о них следующее. Ускоренный ток крови является защитным средством против ожога. Это доказывается следующим изящным опытом. В течение часа я подвергаю свою руку, предварительно вызвав в ней небольшой застой крови, действию горячего воздуха, температуру которого еще можно выдержать. Когда покрасневшая было кожа опять побледнеет, остается тонкая сеть красных полос, несомненно соответствующая разветвлением мелких поверхностных кожных вен. Красная полоса исчезает приблизительно через 12 часов. Таким образом, здесь наблюдается легкий ожог по месту своему, точно соответствующий ходу мелких кожных вен Бир изучал также действие только резинового бинта. Изменения, наблюдаемые в конечностях подвергнутых действий за мне кажется, лучше всего описать на основании нескольких опытов на себе самом. Я накладываю на левую руку бинт так, что возникает небольшое пассивное переполнение кровью.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 После обеда Гильдебрандт должен был лечь постель, но на другое утро встал и нес службу, хотя в течение 3-4 дней чувствовал себя плохо. В это время он страдал отсутствием аппетита, а временами – головными болями. Но затем он стал чувствовать себя вполне здоровым, хотя в течение 2-3 недель жаловался на небольшую слабость. На ногах у него появились кровоподтеки и боли в некоторых местах, особенно на большой берцовой кости, где мы исследовали чувствительность к сдавливанию и ударам.